Я сидел рядом с Ирой в нашей светелке и держал на руках сына. Ощущение было очень странным. Понадобилось попасть в другой мир и в другое время, стать другим человеком и только тогда ощутить по-настоящему, что ты теперь не только муж, но и отец семейства, а учитывая полное отсутствие контрацептивов, скорее всего, на одном ребенке мы не остановимся. Сынок между тем немного крутил головой тихо, огукал и пялился на меня голубыми глазами, Неожиданно на моём животе потеплело. Вот ведь, мальчишка обмочил, подумал я и осторожно положил запеленатого сынишку на кровать. "Ира, он меня обмочил, представляешь?" сообщил я жене. "Ничего странного", с улыбкой ответила жонушка. "Сам хотел по нянчить, тебя никто и не просил". "Ну и ладно", подумал я. "Не просили и хорошо. Займусь парнем, когда подрастёт. Не так с ним забот полон род. Вот сейчас придётся крёстных искать". «Ир, ты знаешь, сегодня государь к нам в крестные отцы сам напросился». Даже в плохо освещенной комнате было заметно, что Ира побледнела. «Сергей, ты что сказал?» «Ира, а что можно было сказать? Разве от такого предложения государь отказывается?» «Так послушай, ведь он мне еще велел самому крестную подыскать. Может, ты посоветуй с чего?» Но от Кашкаров сказал девицу молодую с косой длинной найти. «Сергей Никитович, не слушай Бориса», – запричитала Ирина. Он же в этом ничего не понимает. Какая молодец, это что? Да ты первым врагом у Анны Колтовской станешь. Она и так ночами не спит, всё боится милость и внимание царя потерять. И рад, откуда тебе это всё известно? Сергей, ты помнишь ли, откуда меня взял? Я же во дворце царском несколько лет жила, а там не хочешь, а наслушаешься историй до сплетен разных. Если же выслушаешь мой совет, найди в крёстной женщину в годах Слеганн Васильевичем, даже если он и прогневается, всё равно в виду не подаст неудобно ведь. А царица довольна будет, что на виду у царя лишней молодницы не появилось. Я сидел и размышлял. Похоже, моя шестнадцатилетняя жена даёт гораздо более правильный совет, чем Кашкаров. Действительно, Борис в этих делах не очень соображал. Ну что же, теперь надо подумать, кого из моих пациентов я могу попросить о такой услуге. И тут в памяти всплыла фамилия Хаванской. Действительно, княгиня вряд ли сможет мне отказать в этой просьбе, а уж быть крёстной вместе с царём Сея Руси и так очень почётно. Ну что же, значит, завтра придётся выделить ещё время для визита в дом Хаванских. Господь божий мой, когда же я выйду из проклятого круга? Верчусь уже пятый год, как белка в колесе, ни дня отдыха. Всё время возникают какие-то проблемы, и их притягиваю к себе со страшной силой. Вот опять мой язык. Ну что было обещать, ну с Тихо браги сделать, а теперь надо обдумывать эту операцию. «А мальчишка-школяр? Чем он взял меня? Какие струны в душе затронул?» Сегодня его отец опять в ногах валялся после разговора, когда услышал, что я могу увечь и его сына исправить. «Ира», — обратился я к жене, — «мне надо еще посидеть поработать. Я пошел к себе в кабинет». Ирина только спокойно кивнула в ответ, хотя в другое время моим уходом были бы недовольны. Нет, жена никогда не брала на себя смелости указывать, что мне делать, но высказывала недовольство другими путями, как все женщины, например, недовольным выражением лица. Я вошёл в кабинет, зажёг лампу, уселся за стол и начал рисовать этапы оперативного лечения Тихона Брагена, царского алхимика, астролога и, возможно, будущего ректора Московского университета. Знания ещё крепко сидели в моей голове, и рисунки получились неплохими. Завтра поутру ознакомлю своего гостя, чтобы тот знал, в каком виде ему придется ходить в течение двух-трех месяцев, чтобы он понимал, что с куском кожи, тянувшимся с олба на нос, особо в людные места не походишь. Закончив эти рисунки, я приступил к следующим. Вещи, которые я рисовал, в этом мире никто еще не видывал. Но в моей прежней жизни практически любой врач сразу бы понял, что на рисунках изображен аппарат Элизарова. Сам по себе этот аппарат был довольно несложен. Действительно, первый из них был изготовлен практически на коленке знакомым слесарем Елизаровым. Так почему бы моему кузмени не сделать этот аппарат на 400 лет раньше? Шесть полуколец, несколько шпилек, гайки и четыре спицы вот и вся нехитрая приспособa. Мои работники уже знакомы с резьбовыми креплениями, в новинку это им не будет. Пусть подумают, как можно нарезать резьбу, тем более что наждой токарный станок для обработки дерева стоит у них уже давно. Работа заняла неожиданно много времени. Некоторые мелкие особенности аппарата исчезли из памяти, и приходилось их додумывать самому. Наконец, когда настенные часы показывали уже почти час ночи, мой труд был завершен. Я сложил все листы в папку и улегся спать тут же в кабинете. Утром забежал к Кузьме, который уже был на своём рабочем месте. Вокруг царил рабочий беспорядок, шумели нажнные шлифовальные станки, на которых проводилась грубая шлифовка линз, из слесарной мастерской доносились удары это делались будущие заготовки под керосиновые лампы. Стол у моего мастера был завален чертежами линз и расчётами. Я, признаться, ничего не понимал, как и что он делает. Моих знаний на это уже не хватало. Кузьма, увидев меня, начал было рассказывать, какой отличный состав он нашёл для тонкой полировки стёкол и какие перспективы это сулит. Но я положил ему папку на стол, и мастер сразу ушёл в изучение чертежей. Через несколько минут он разочарованно поднял голову и спросил: "Сергей Никитович, так тут ничего интересного нет. Эту штуку хоть кто сделает?" "Да нет, Кузьма, хоть кто вряд ли. Вот эти дуги должны один в один похожими быть. А самое главное, чтобы вот эти спицы прочными были. Помнишь, мы когда-то с вейской руды для инструмента моего брали? Там ещё прилично должно оставаться. Так вот, спицы из того железа надо делать и золотить потом. Сергей, Никитич, так золотить-то золотом со ртутью будем. Не знаю ещё, Кузьма. Может, я для этого вещь хитрую сооружу, чтобы без ртути обойтись. Да только времени для этого много надо. Твоё главное дело придумать, как резьбу такую мелкую нарезать, и дрель маленькую сделать, чтобы сверло толщиной чуть по более спицы держать могла. Кузьма удивлённо посмотрел на меня. "Сергей Никитич, так я уже давно дрель маленькую сделал. Помнишь, ты мне про неё говорил ещё когда буровым дерево сверлили? И буравчики мелкие у меня есть. Вот только с протроном этим пришлось повозиться. Хоть ты мне и показал, как его делать, всё равно время немного ушло". Хорошо хоть что пружинок тогда для зажигалок много наделали, так они туда вполне подошли. Кузьма, да не про трон, а патрон, сколько раз говорить. Сергей Никитович, у меня почему-то язык никак мудрёное слово выговорить не может. Само собой протрон получается. Он встал и достал из коробки, лежащей на полке, несколько тонких буравчиков. Нет, Кузьма, мне нужно будет совсем другое сверло. Вот, посмотри, и я быстро набросал на краешке листа эскиз. Вопросов у моего мастера появилось море, но отвечать на них было уже некогда, и я быстрым шагом, безуспешно стараясь соблюсти степенность, пошёл к коновизе. Там меня давно ожидал заседланный жеребец. Я привычно запрыгнул в седло, и мы понеслись в сторону Кремля. Но спешил я зря. Сегодня Иван Васильевич был занят. Когда вошёл в царский покой, мне сообщили что царь отправился в разбойный приказ и сейчас в пытошной разговаривает с Федором Никитичем Захарьиным-Юрьевым, которого уже подвесили на дыбу. Я про себя удивился неожиданному желанию царя с утра отправиться на допрос. Наверняка неожиданно узнал что-то и пошел уточнить, — подумал я, — и в животе неприятно заныло. Хотя прожил в новом мире уже несколько лет, привыкнуть ко многим его особенностям до сих пор не мог, То, что считалось бы в моей первой жизни страшной жестокостью, сейчас всеми от мало до велика воспринималось обычным делом. Человеческая жизнь совершенно не ценилась. Бог дал, Бог взял, так вздохнув говорили, когда умирали маленькие дети от чумы, вымирали сёла и города. Или после татарских набегов, оставшиеся в живых и не угнанные в Крым люди разбирали полусгоревшие развалины и вновь устраивались на этом же самом месте. Не отсюда ли пошёл русский характер и отношение к окружающему, когда в отличие от финнов, шведов и прочих европейцев, дома строили не на века, а бы как, потому что в любой момент всё, что ты имел, могло обратиться в прах. Уточнять, когда вернётся государь, я, естественно, не стал и пошёл в думную палату, где опять собачились бояре по поводу земства. Увидев меня, они начали взывать ко мне, как к третейскому судье, но я, поняв, что сегодня Иван Васильевич никаких вопросов в Думе не оставил, быстро смылся в аптекарский приказ. Убедившись, что здесь все в порядке, я собрался уходить, как вдруг в коридоре появился Семен Каркодинов. Он был чем-то явно доволен. Не говоря ни слова, он сунул мне в руки какой-то камень. Ох, и любит тебя Господь, А Никитович, весело воскликнул он. Весть пришла из Карелы: нашли рудознатцы в земле тебе государьем дарованной руду медную, и сейчас готовят всё, чтоб заводик там поставить. Нашли-то руды там, где ты указала, как только лёд на реках встал, извести отослали, чтобы весной все припасы, что нужны для дела, по воде отправляли. Неметц саксонский пишет, что руда хороша, меди выход большой будет. Давай к этому случаю твоей анисовой испробуем. Грех такой дел не отметить. Семён Данилович, ты же знаешь, не одобряет наш государь Петея без меры. Так мы и с Сергеем Никитич без меры и не будем. Вот по паре стопочек той стеклянных выпьем и дальше до обеда ни ни. А за удачу такую надо обязательно. Ты ведь теперь по богатству, пожалуй, на равных со старинными родами будешь. Он полуобнял меня за плечо, завёл в кабинет и закрыл дверь. Потом, повернувшись ко мне, понизив голос, сказал: "Слушай, Никитич, я ведь из детей боярских буду, а ты мне никогда умоления не делал с уважением ко мне, так я тебе как на духу говорю, ты с Медю этой врагов в себе ещё больше приобрёл, осторожнее надо быть. Слыхал я крае муха разговор один. Кто там был, тебе не скажу, в темноте дело было. Боюсь ошибиться напрасно не хочу наговаривать, но разговор такой, что пришла пора тебя скорнуть". «Уж очень ты в душу государю влез, мешаешь многим. Три рода с твоей подачи Иоанн Васильевич под корень извел. Боятся, что следующими станут». Я достал с полки стопки и бутылку анисовой водки, кликнутый под ячей в момент притащил из холодных сеней полузамерзшей квашеной капусты. Каркодинов сидел в полурастегнутом кафтане, выставив большой живот и пристально смотрел, как я разливаю прозрачную жидкость. Я же в это время лихорадочно соображал, Однако ты, Сергей, высоко поднялся в дворцовой иерархии. Каркодинов явно решил поставить на тебя, иначе с чего бы он поспешил сообщить такие известия? Хотя ничего нового, собственно, и не сказал, и без него знаю, кто у меня в недоброжелателях. Мы подняли стопки и звонко чокнулись, оба, наверное, в этот момент вспомнив поджереного Бамелиуса, который ввёл такую моду в царском дворце. Эх, хорошо пошло, высказался Каркодинов, громко хрустя ледяной капустой. «Плохо, что ты, Аня Китыч, только для себя такую водочку делаешь». Я засмеялся. «Так я, Семен Данилович, еще с головой дружу. Ты что, подбиваешь меня царев монополию нарушить?» «Что ты, что ты, Господь с тобой», — чуть не подавился капустой Каркодинов. «Я к тому, что вот захочешь такой выпить, и взять негде». «А, ну этому гору легче помочь. Я тебе через пару деньков бочку подвезу на подворье». Князь поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Шевелил он долго, затем выругался, после чего сообщил. «Никак сосчитать не получается, во сколько мне твоя бочка обойдется». «Ты чего, Семен Данилович? Это ведь подарок. Мы же с тобой не первый год знаемся. Ты мне столько добра сделал. Вот и сегодня остерег меня». Плохо, конечно, что не услышал, кто речи сие отвратно и говорил на государя нашего. Каркодинов вопросительно посмотрел на меня, мол, при чем тут Иоанн Васильевич. Я тут же пояснил... «Ну, сам подумай. Воры говорили, что с моей подачи роды боярские разорены были. Так они что, считают, что я их иговаривал? А государь наш что, как дитя малое не разобрался, кого на казнь люту отправляют? А ведь все знают, что умышляли Бельские с Годуновыми не только меня извести, но и сына царского. А Захарьины даже в Москву и иезуитов тайком привезли. Так что тот, кто такие речи в ночи говорил, сам такой тать есть». Князю от моих речей или от водки стало жарко, он скинул с головы ярко-вишнёвый колпак, мормолку, подшитой куньим мехом, и полностью расстегнул кафтан. Бритый затылок светился капельками пота. "Ну ты, Сергей Никитийчик, голова, в микро столкуешь и вывернешь так, что сразу понятно всё становится. Знал бы такой раньше, там же слово и дело закричал. А вот этого, Данилович, делать не стоило. Вдруг там был такой человек, на которого и подумать нельзя". «Ежели Иоанн Васильевич его на дыбу не вздернет, от всего ведь аспид отопрется. А тебя крайним сделают. Таких иуд надо ловить, чтобы всем все сразу ясно было. Я смотрел на простодушного князя и думал, хорошо, что ты сидишь на пушечном приказе и почти каждый день пишешь челобитные, чтобы тебя в войско отправили. В другом месте съели бы тебя наши бояре или дьяки типа Щелкалова. Но если государь тебя действительно отправит на войну, это есть не очень хорошо». Придется новые мосты наводить со следующим главой приказа. «Слушай, Семен Данилович, не в службу, а в дружбу. Оскуднел я нынче бронзой. Мне бы пуда-два надо прикупить. Ключник все места заветные уже оббегал. Так на сей момент казна все скупила. Мы у тебя в приказе возьмем, а чтобы никто слов не говорил, бумагу составим, что я через полгода, допустим, вдвойне той же бронзы верну, а ли сразу серебром, как пожелаешь. Глаза князя заблестели. Сергия Никитыч, я в свою очередь могу тебя подсобить». «Вчера пушку новую у нас разорвала на пробе. Мастера говорят, что с плепорциями что-то не то сотворили. Тебе-то бронза не для пушек ведь нужна?» Я усмехнулся. «Нет, пока про пушки не задумывался». На что князь наставительно сказал, «А вот я б задумался. Следующим летом у тебя медь пойдет из Карелы. Да, Ланецкий уклад — наилучшее железо для пищалей. Сам Господь Бог тебе благоволит, чтоб ты на землице своей пушечный завод поставил. Серебра у тебя теперь для этого дела хватает, И казна должна помощь оказать, ведь для царского войска пища ликовать, да пушки будешь лить, он засмеялся. И не надо будет самолично у главы пушечного приказа два пуда бронзы для своих дел покупать. Я тоже улыбался, но про себя думал: уел всё-таки меня поразит. Мы ещё немного посидели, выпили по второй стопке и разошлись по своим делам. Я почти сразу уехал в Ретенский монастырь, где меня уже ожидали мои ученики. В прошлой жизни у меня тоже были ученики, но тогда это была сугубо узкая область пластической хирургии, и мне не надо было учить врачей всему. В их внимании виделось в основном не жажда новых знаний, а обычный расчёт, что после повышения квалификации увеличится заработок. Сейчас же предо мной сидели 20 человек от 16 до 20 лет, в основном не знающие ни грамоты, ни счёта. Но слушали они меня затой вдыхание, в аудитории во время лекции стояла тишина, прерываемая только скрежетом перьев троих становид диаков. В несколько дней одолевших новый алфавит и старательно записывающих мои слова, многие из которых приходилось писать на доске. Но сегодня во время лекции мне было не по себе. Куда бы я ни глянул, мне всё время казалось, что горящий взор бледного лица Никиты Алтуфьева устремлен на меня и спрашивает, «Боярин, ты не обманул? Ты и в самом деле можешь исправить мое увечие?» Когда же после лекции сразу не ушел, а вызвал шкалера к себе, он глядел на меня с таким ожиданием, что я сразу сообщил ему, что его отец на исправление увечия согласен, но, будучи предупрежден, что лечение может закончиться смертью, просил, чтобы он хорошо подумал, прежде чем соглашаться. Юноша поклонился в ноги и сказал, «Спаси тебя, Господь, боярин, за доброту твою. Вот уже второй день в новой обувке хожу. Видишь, сам костыля сегодня не брал. Еще два-три дня и совсем привыкну. Никогда не думал, что обувь может так помочь. Но все равно не хочу быть калекой, и ежели жив останусь после лечения, век за тебя молиться буду. Так значит, не боишься рискнуть? Не боюсь, Сергей Никитович. С надежей на Господа и милость его вручаю жизнь свою в твои руки». Когда же уже в сумерках вышел на монастырский двор, в ворота забарабанили, а когда встревоженный монах их открыл, в них проехал царский гонец. Поклонившись мне, он сообщил: "Боярин, царь русского царства тебе к нему на глаза срочно прибыть приказал". Я переглянулся с Кашкаровым и в ответ, также поклонившись, сказал гонцу: "Немедленно выезжаю и вскоре буду у государя". Когда пришёл в царские покои, Иван Васильевич был один, что казалось очень странно. Обычно вокруг него находилось множество людей: бояр, столников и дьяков. А сейчас только по шестёрке громадных стрельцов стояли с наружем у каждой из двух дверей палаты. Иван Васильевич был явно озабочен, лоб наморщен, сумрачное выражение лица говорило, что царь не просто озабочен, но ещё и рассержен. "Вот скажи мне, Сергей, как ты себя блюдёшь?" спросил он, глядя мне в глаза. Я, не понимая вопроса, стоял, глупо моргая глазами. Иван Васильевич изволил усмехнуться. Ты, Сергей Никитович, лекарь мой уже четвёртый год. Всё тебе про меня известно до самой малой болячки. Знаешь ты много того, что держать при себе надобно. А скажи мне, как ты бережёшься от людей лихих? До меня начала доходить суть царских вопросов. Великий государь, холоп твой Сергей царской милостью не оставлен, есть охрана у меня, старше мне Борис Кашкаров, известный воин, с тобой на Казань ходил. Иоанн Васильевич с недовольным выражением лица продолжал, «А мне донесли, что не бережешься ты совсем. Без охраны частенько ходишь. Вот, на-ка, почитай, что мне пишут». Я взял неказистый листок бумаги, на котором типичным дьяческим почерком было написано. «Дважды видели, как Щепотнев с домочадцами без охраны в церкву на варварки выходил. Вчера по рынку проехался и не оберегался нисколько. Царь выхватил бумагу у меня из рук». «И это только за те дни, что надзор за тобой учинил», — ядовито сообщил он мне. «А сейчас вот эту бумагу почитай». Он сунул мне в руки грязный пергамент, на котором были видны следы многочисленных чисток. Он был заляпан следами воска и несколькими кровяными пятнами. А после второго подъёма на дыбе показал иуда Фетька Захарин, что кроме всего прочего, сносился он с генералом иезуитов и отправлял тому по его просьбе сведения про царского лекаря всё до последней мелочи. На вопрос, зачем такие сведения нужны схизиматикам, сказал, что доподлинно не знает, но думает, что намереваются они либо жизни щепотного лишить, либо выкрасть Что для государя едино, потому как он лекаря своего лишится, а схизиматики через лекаря смогут многое про царя русского Иоанна Васильевича узнать. Что там было дальше, я опять не успел прочитать, потому что вновь царь выхватил пергамент у меня из рук. Но «Ну что, понял, что беречься надо. Ты не просто боярин, ты лекарь мой. Думаешь, я за эти годы не понял, что ты меня вновь на ноги поставил? Я же даже на коня сесть толком не мог, так шея болела. Так что хочешь или нет, а будет теперь у тебя охрана вторая, которую я сам назначу. Он ударил посохом по полу, и в тот же момент в палату вбежал один из стрельцов. Быстро ивашку брянцова сюда, приказал царь, и стрелец моментально испарился. Через пару минут запыхавшийся Иван уже стоял на коленях перед царем. Ян Васильевич, видимо, слегка удовлетворенный данным мне нагоняем, уже спокойнее сказал: Евашка, вот щепоть не встоит перед тобой, чтобы берегли его как зенницу ока. Что хотите, делайте, но чтоб он жив оставался. Иван пользуясь тем, что повернулся лицом ко мне, и царю не было видно, скорчил гримасу, которая скорее всего должна была показать его удивление этим приказом. Он вновь повернулся к Иоанну Васильевичу и низко поклонившись, заверил того: "Всё будет исполнено, Иоанн Васильевич. Жизни не пожалеем, а лекаря сохраним для тебя". Царь махнул рукой, и мы с Брянцевым с поклонами вышли из палаты, куда немедленно хлынула толпа ожидавших у дверей бояр. Они заходили, бросая на меня любопытные взгляды, всем было интересно, чего это Иоанн Васильевич нарушил уже сложившийся обычай и вызвал своего лекаря в неурочный час. Мы прошли через несколько палат и вышли на высокое крыльцо царских покоев. Денек был хорош, опускающееся солнце ярко светило на ярко-синем небе, На крышах сверкал снег, а вот и моё настроение, что-то было не очень. Брянцев повернулся ко мне и заговорил с сочувствием. Ну что, Сергей Никитович, повезло ещё тебе. Слышал бы ты, как государь тебя до этого понасил. Видимо, успокоился, пока твой приезд ожидал. Так вот, слушай, с нынешнего дня из Москвы тебе никуда, и все поездки теперь только из дома в Кремль до да в школу твою лекарскую. Государь хотел и туда запретить ездить. Когда вспомнил, что печатня там у тебя имеется, за которой глаз нужен, я стоял, слушал слова Брянцева и думал, что в вотчины свои я теперь, наверное, не попаду никогда. Пока мы разговаривали, к нам подошёл чем-то довольный Кашкаров. Я предполагал, чем он был доволен. Если его требования я периодически пропускал мимо ушей, то недвусмысленный приказ царя придётся выполнять. Брянцев оборвал свои нравоучения и поздоровался с Борисом, и они начали тут же обговаривать, как будут беречь моё тело. Они разговаривали довольно долго, и мороз начал уже пощипывать щёки, поэтому я решил всё же подать голос. Борис, а ты помнишь, куда сегодня я ещё собирался? Хаванские ещё вчера извещаны, что я к ним по делу особому приеду. Давай, поехали, а то сам князь не долгий гость в Москве. В зимний поход опять приказано ему идти. Иван и Борис закончили разговоры, из которого я понял, что охрана моего подворья ляжет теперь и на стрельцов. Кроме того, будет усилена охрана аптекарского приказа, и даже в монастыре также будет десяток стрельцов в помощь монахам. Брянцев ушёл из палаты, а мы с Борисом спустились вниз и, усевшись на кони, отправились к Хаванским. До усадьбы князя было не очень далеко, а уж по меркам моей первой жизни она была почти по соседству со мной. Но я привык, что сейчас расстояния измерялись совсем по-другому. Для этого надо было всего лишь несколько лет пожить без автотранспорта и современных дорог. Через полчаса мы уже стучались в большие дубовые ворота. На вопрос о охраны, кого там несёт, Борис ответил: "Боярин щепотню Сергей Никитович в гости к вашему князю пожаловал". За воротами засуетились, заскрепели засовы, и мы въехали в медленно открывающиеся ворота. За ними уже набегала любопытствующая дворня, несколько конюхов бросились к коням и повели их к коновищам. Я же в сопровождении знакомцев медленно пошёл к крыльцу, на который уже вышел сам князь. Андрей Петрович решил не ударить лицом в грязь, и на нём были надеты, по-моему, три шубы. Все они были расстёгнуты, чтобы мех, которым они подбиты, был виден всем. По чубами виднелся из украшенный пояс, висевший пониже живота, а шапка-горлатка была, наверное, высотой не меньше метра. Дороден да, и важен был князь, и как он только в сражениях шевелится, подумал я. Мы с ним обменялись приветствиями, и он медленно и вальяжно повёл меня в обеденный зал. В это время мою охрану уже вели в людскую, где, как я надеялся, обедом их тоже накормят. Меня и Бориса усадили за стол, а хозяин временно нас оставил, и пришел он уже в одном кафтане. Шубы свое дело сделали, зато из украшенной драгоценными камнями пояс был на самом виду. Открылась дверь, и в зал вошла его жена. Анфиса Петровна со времени операции практически не изменилась. Высокая, стройная женщина с властным лицом составляла достойную пару князю. Она поклонилась нам малым поклоном, на что мы с Борисом вскочили и ответили ей большим обычаям. Слуги внесли большую яндаву с вином и поставили рядом с хаванской. Андрей Петрович повернулся к нам, поклонился также большим обычаем и сказал: "Радостно мне принять в доме моём гостя почётного, боярина Щепотного и сына боярского Кашкарова. Прошу вас, гости дорогие, поцеловать жену мою Анфису". Я несколько замешкался, но Борис был тут как тут. "Наперёд ты, Андрей Петрович, изволь поцеловать свою жену Богом данную". После лабзания супругов мы с Борисом с поклоном подошли к Хаванской и символически расцеловали с ней за что она нам налила по чарке вина. Потом мы ещё немного попрепирались, кому первому пить, и когда все обычаи были соблюдены, мы наконец уселись за стол, уставленный мёдами, брагами и всевозможными закусками, а Хаванская в сопровождении служанок удалилась в свои покои. Князя любопытство так и разбирало, Но он держался стойко, угощал нас яствами, слуги наливали чарки, но я тоже держался и ждал нужного момента. А вот в зал внесли круглые пироги, и вновь появилась хозяйка. Тут я встал и торжественно произнес, «Андрей Петрович, прибыл я к тебе с целью единственной. Слыхал ты, наверное, что государь наш Иоанн Васильевич крестным отцом сыну моему наврожденному стать пожелал, а вот крестную мать поручил мне найти». А у меня немного знакомств имеется, и вспомнил я, что твой анфису 3 года назад лечил. Знаю я, что жена она достойна, чтобы с государем нашим перед купелию стоять. По сему прошу оказать мне честь великую и дать своё соизволение, чтобы стала она крёстной матерью сыну моему. Чево-чего, о такого предложения хозяева не ожидали, потому как из руки князя даже выполножик, которым он только что резал глухаря. Ещё бы, пришедший царский лекарь давал боярской семье неожиданный шанс на возвышение ведь хаванский станет кумоей царя я почти видел как в голове князя крутились ролики и шарики когда он обдумывал мою почтительную просьбу пока хаванский сидел в раздумьях подскочивший слуга ловко вытащил ношу у него из-под ног где его уже начала облизывать какая-то собака и положил на стол это действительно как бы привело нашего хозяина к какому-то решению он приосанился и заговорил Признаться, удивил ты меня, Сергей Ани kitvich. Я уже обо всём, что только представить мог, передумал, всё искал причину для твоего приезда, а до такого не додумался, хотя и знал о словах государя. Скажу я тебе, что хоть мы и не родня, но оказал ты нашему семейству услугу великую, и не в место нам просьбу твою не исполнить. Анфиса, повернулся он к жене, которая как соляной столб стояла у стола, слыхала, о чём боярин просит. Так вот решил я быть посему, станешь ты крёстной у сына его. Анфиса, до этого долго слушавшая мужа, наконец открыла рот. Как прикажет муж мой Андрей Петрович, так и сделаю. Для тебя, Сергей Никитович, всегда рады уважение оказать. Я встал, вышел из-за стола и обратился к присутствующим. Спасибо за хлеб-соль, за уважение, за слова добрые и что просьбу мою согласились исполнить. а сейчас прошу читу княжескую мои подношения малые принять. Борис уже крикнул в двери, и оттуда два моих воина волокли мешки с подарками. Князь с удовольствием разглядывал соболей, вываливаемых из мешков, куниц и прочее, ну а когда из деревянного ящичка, пересыпанного стружками, я вынул хрустальное блюдо, он разом, потеряв всю солидность, выхватил его из моих рук и начал разглядывать со всех сторон. Его жена, до этого момента старательно изображавшая из себя жертву домостроя, резко перестала ею быть, и сразу стало понятно, кто в доме хозяин. Хованский безропотно отдал в ее дрожащие от волнения руки эту драгоценность. Анфиса, прижав блюдо к груди, поспешно удалилась в свои покои, оттуда сразу послышались восторженные женские крики, дочери князя, служанки, хором выражали свое восхищение. После блюда на все остальное князь смотрел уже почти равнодушно, только керосиновая лампа немного заинтересовала его, но не более. «Как же ты, Сергей Никитович, запрет царский обошел, ведь монополию государь объявил на хрустал. Знаю я, что все ты в казну продавать должен», — полюбопытствовал он. Андрей Петрович, так нет в этом ничего странного. Хрусталь этот у меня в доме еще до решения царского был, а свое имущество я сам вправе решать, кому в дар поднести, разъяснил я ситуацию. Но ты, Щепотнев, уважил так уважил. Князь уже почти по-свойски подмигнул мне и тихо добавил, а ты видел, как жанка моя, хоть набеленная, так еще белее стала, когда такую красоту увидала, ведь ни за что не даст на стол поставить, чтобы не расколотили ненароком, и залился смехом. Я вежливо посмеялся вместе с ним и стал откланяться, но тут Хаванский в свою очередь вскочил из-за стола. "А Никитович, теперь ты должен мой отдарок принять. Честно скажу, не думала бы таком, но после хрустала решил, что тебе это больше пригодится". Он махнул рукой, и кто-то из слуг уже внимательно слушал его слова. Через 10 минут в помещение внесли большой сундук. Когда я заглянул туда, увидел два огромных пергаментных фолианта. Князь, глядя на моё волнение, ухмыльнулся. Вся Москва знает, что щепотьнев книжник заядлый, пожалуй, только у государя и митрополита Леберея поболе будет. Так вот, дарю я тебе книги эти, знаю, что писаны они лекарем Абу Алисиным. Мыслю, что впрок тебе они будут, а мне вроде бы и ни к чему. Я стоял, а в голове крутилось одно: за какое-то хреновое блюдо получить труды Абу Али ибн Сины. Как же я вовремя сюда зашёл. Теперь наступила моя очередь трепетно раскрывать тяжелые обложки, смотреть на старославянскую вязь букв и думать, кто же во глубине веков смог перевести и переписать на русском языке эти труды. Книги были вынуты из сундука, упакованы, и мы, выпив на пасашок, наконец расстались. Домой я попал уже затемно. На большом под дворе было тихо, только где-то в людской слышались смешки парней и визг девушек, сидевших без света на вечерних посиделках. Там, как обычно, рассказывались страшные сказки, а парни пользуясь темнотой, старались пощупать понравившуюся девицу. Мои сопровождающие, быстро передав лошадей конюхам, побежали скидывать доспехи, чтобы тоже присоединиться к собравшейся в людской молодёжи. Трое вояк постарше пошли к себе. Нас же с Борисом встречали уже холопы, которые, как всегда, изобразили, что ведут меня под руки к крыльцу. Все уже знали, что по-настоящему этого делать не надо, но ритуал все равно приходилось соблюдать. Увы, моего демократизма здесь никто не понимал. «Борис», — обратился я к своему спутнику, — «может, тебе тоже в девичнике, Том, посидеть, а то, гляжу, ты на девок вовсе не смотришь». «Сергей Никитович, побойся бога, какие девки! Старые я уже! Не надо мне никого, бобылем буду век вековать!» «Ага, как же!» — подумал я. «То-то ты -то -то к младшей сеструхе Верки Маншевой дорожку протоптал. Вся дворня об этом говорит, а Глафира уже бояриней себя видит. Тем более, что за прошедшее время Кашкаров приоделся и теперь уже не гол как сокол. Один из слуг нес за нами завернутые в холстину книги. Приказав их унести в кабинет, я вошел в дом, где был встречен с женой». Несмотря на то, что Ира знала про мой визит к Хаванским, ужин на столе уже давно меня ожидал. Не хотелось огорчать её отказом, поэтому пришлось идти ужинать. Борис за стол не сел, сказав, что и так объелся у Хаванских, ушёл в свой закоуток. Так что мы сидели с Ириной вдвоём. Я рассказала о своей поездке и что будущая крёстная у нас появилась. Теперь остаётся только согласовать дату крещения с Иваном Васильевичем, и всё будет в порядке. За все сказанное я был расцелован и назван молодцом. «Смотри-ка», — подумал я, — «все же мое влияние дает себя знать. Еще полгода назад Ира так непосредственно себя со мной не вела бы». Но вскоре до нас донесся детский плач, жена сорвалась с места и унеслась на женскую половину. Я даже не успел ей напомнить, что там целых три мамки, которых вырастили не одного ребенка, и что они вполне справятся и без нее. Ну что же, если меня оставили одного, надо пойти рассмотреть поближе подарок Каванского. В кабинете я зажёг две лампы и в их свете начал развязывать крепко затянутые узлы. Наконец это мне удалось, и я, положив один из фолиантов на стол, приступил к чтению. Как всегда, чтение с старославянской вязью меня жутко раздражало, хотя я за эти годы изрядно улучшил своё знание письменности. Поэтому минут через 20 начали слипаться глаза, и я отправился на боковую Утром все было как обычно, молитва, завтрак и Кремль. Сегодня никаких норовоучений государь мне не говорил, только погрозил пальцем, унизанным двумя перстнями сначала мне, а потом Брянцеву, который тенью стоял за его высоким резным стулом. Намек мы оба поняли правильно, и я заверил Иоанна Васильевича, что нарушать царского приказа не намерен. Когда же я вошел в приказ, там меня ожидал неожиданный посетитель. Это был уже знакомый мне Джером Гарсей. Он, видимо, помня наши предыдущие встречи, был свеж как огурец, намыт и начищен. Я попросил его подождать. После того как провёл со своими подчинёнными краткое совещание, пригласил английского купца или, точнее, шпиона королевы к себе. "Что на этот раз привело вас ко мне, уважаемый?" спросил я, когда мой гость скромно присел на край лавки. Горсе немного замялся, кашлянул и начал говорить. Серв, в прошлый раз мы не закончили наших разговоров чем-то конкретным, хотя круг вопросов был вами достаточно неплохо очерчен. Дело в том, что несколько дней назад прибыл обоз из Архангельска, с которым пришла почта с последнего в этом году корабля из Англии. Понимаете, после нашей беседы я написал письмо руководству нашей компании, где просил обсудить ваше предложение, и сейчас пришёл ответ. Мне бы хотелось обсудить с вами кое-какие детали этого письма. Я сы и хити заметил, думаю, что ваше письмо обсуждалось не только купцами. Может быть, и доброй королевой Бес соблагословила слегка коснуться его, а уж сэр Бетфорд Фрэнсис Рассел наверняка держал в руках. Бес, уменьшительное от Елизаветы. Елизавета. Бетфорд Фрэнсис Рассел, военный и тайный советник Елизаветы I. Гарсей резко замолчал, лишь усиленно хлопал глазами, только спустя пару минут он шумно выдохнул воздух и сказал, «Мне очень лестно ваше мнение, сэр, но, увы, я не настолько важная птица, чтобы мои скромные письма читали такие важные особы. Его, как я уже говорил, читали только такие же негацианты, как и я, но я пришел к вам выяснить еще очень важный для нас вопрос». До сего времени, как вам, наверное, известно, одним из важных товаров, ввозимых нами в вашу страну, была медь. Сейчас до меня дошли слухи, что у вас появился где-то на севере медеплавильный завод, и что вы имеете к нему некое отношение. Я счёл возможным, учитывая наши довольно неплохие отношения, полюбопытствовать у вас, это действительно так? Понимаете, мы же купцы, и если в следующем году наша медь упадёт в цене, для нашей торговли это будет фатально. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы мне немного рассказали об этом, а моя благодарность имеет большие размеры. В том числе я мог бы поделиться с вами некими сведениями, представляющими интерес лично для вас. Я сидел и размышлял: "Ну и что я ему скажу? Я сам не знаю, сколько и когда пойдёт меди, будет ли она влиять на цену в следующем году или нет. Если просто сказать, что ничего не знаю, то он пойдёт в другое место и узнает там. Ведь и так ясно, что у Семён Данилыча слишком длинный язык". Жаль только, что он такой компанейский мужик, а то бы укоротить ему этот орган не помешало. Джером, я так понимаю, что вы в основном уже всё знаете и пришли ко мне за подтверждением. Так вот, могу сообщить, что действительно у меня есть медеплавильный завод. А вот чего-либо конкретного я вам не расскажу. Вы ведь вполне понимаете почему, и не будете на меня за это обижаться. Потом есть у меня ещё одна задумка, я бы хотел заиметь канатную мануфактуру. Я знаю, что в вашей компании имеется несколько таких фабрик, и вы смогли бы помочь мне мастерами и советами. Я понимаю, что вам не хотелось бы иметь конкурентов, но вы умный человек и хорошо знаете, что худой мир лучше доброй ссоры, не правда ли? Ведь в конце концов, мы все выиграем от этого. Джером Горсей молча смотрел на меня, в его глазах всё ярче разгорался огонёк интереса. Сэр Чипотнев. Я смотрю, вы неплохо подготовились к разговору. Вы меня ожидали сегодня? Я снисходительно улыбнулся. «Дорогой Джером, все люди, стремящиеся стать богаче и могущественней, должны иметь информацию, то есть знания, о том, кто из окружающих интересуется им, с какой целью и почему. Владея этими знаниями, можно предупредить всячески неожиданные эксцессы. Простите, что говорю вам такие простые вещи, вы знаете их не хуже меня, а может, даже и лучше». Гарсей задумчиво сказал. «Теперь даже и не знаю, лучше или нет. Послушайте, сэр». У меня есть вполне официальное приглашение для вашего приезда в Англию. Как вы совершенно правильно догадались, наша королева, тут он почтительно склонил голову, очень заинтересовалась талантливым лекарем, взявшимся ниоткуда, и хотела бы видеть вас при дворе. Я громко засмеялся. Ох, Джером, ну что вы в самом деле? Подумайте, зачем мне это надо? Ну, допустим, я согласился, и что дальше? Вы же прекрасно знаете, что я не закончил ваших университетов, не имею диплома врача. Меня же просто не допустят к практике, англичанин наклонился ко мне и доверительно тронул за руку. Сергей Никитович, вы знаете, я много думал о ваших талантах и пришёл к определённым выводам. Но ну и каким же? скептически спросил я. Дело в том, что, по моему мнению, вы имеете за плечами не просто знания деревенского лекаря, а определённую школу с давно сложившимися представлениями о медицине. Я разговаривал со многими больными, кому вы оказали помощь. Вот, посмотрите, мне никогда не доводилось слышать, что вы отворали кровь или лупили больного по голове колотушкой, чтобы он потерял сознание, после чего врачи обычно что-то режут у бессознательного пациента. А вы можете себе представить, что мой близкий друг скончался после того, как в Метрополие один дипломированный врач выжиг ему раскалённым шомполом геморрой. Да что там говорить, вы даже к аллестирам пользуетесь очень редко. Но тем не менее, ваши больные в основном поправляются, а пациенты наших докторов большей частью переселяются в Миреной. Это говорит только о том, что или вы бесконечно талантливый самородок, или вы где-то всему этому научились. Простите, но я не поверю, что ваша так называемая знахарка знала всё, что вы сейчас делаете. Так вот, Почему-то я был уверен, что вы вновь откажетесь от переезда, и поэтому передаю вам устные пожелания и о Величество Елизаветы о том, чтобы вы подумали об обучении в вашей школе нескольких наших докторов. Сейчас наша дипломатическая служба готовит письмо вашему суверену от имени королевы, где этот вопрос также будет освещен. Но мне хотелось бы обсудить его с вами заранее. Я некоторое время молчал, собираясь с мыслями, мой собеседник терпеливо ждал ответа. «Джером, хочу вам открыть некоторые мои планы на будущее». Так вот, государь согласился с моими доводами и вынесет на усмотрение Земского собора учреждение Московского университета. Ректором в нем, скорее всего, будет небезызвестный вам астроном Тихо Браги. Он уже беседовал с Иоанном Васильевичем и согласился на этот пост. Количество факультетов ещё не определено, но ну пока планируется 3. Это теологический, медицинский и факультет механики. Дальше по желанию, высказанному вашей королевой, могу сказать следующее. Дело в том, что сегодняшняя моя школа находится в монастыре, и никто не позволит с хизматикам, протестантам и кальвинистам учиться в оплоте православной веры. А вот университет это уже другое. «Во-первых, у него будет некая самостоятельность, хотя гораздо меньше, чем в Европе, и там уже вполне могут учиться и ваши соотечественники. К чему я вам это все рассказал? А все к тому, что университет будет нуждаться в преподавателях. А вы, как я надеюсь, сможете помочь мне в этом вопросе. Я уже начал составлять список видных ученых, которых хотел видеть у нас. Думаю, что пожелание Ее Величества будет достаточным поводом для их приезда». Что же касается оплаты их труда, вы и сами знаете, как государь ценит работу образованных людей. Поэтому беднее, чем на родине, они не станут. И к тому же, они могут занять должности, до которых у себя им ещё расти и расти. Кстати, сразу хочу сказать, у меня тёплое отношение с Браги, который неплохо знает всех выдающихся учёных Европы, поэтому всяческих авантюристов и прожектёров Будет ждать соответствующий приём. Ну что вы скажете на моё предложение? В Серщепотнев, как вы понимаете, я не уполномочен решать такие вопросы и даже не могу предполагать, как они будут решены. Со своей стороны, я могу только заверить, что сделаю всё возможное, чтобы они пришли к положительному результату. Признаюсь честно, было бы неплохо, если бы наши врачи стали более умелыми. Человек смертен и часто болеет, и хотелось бы избежать такого лечения, какое испытал мой несчастный друг, умерший от разрыва сердца на раскалённом шомполе. Что же касается вашего вопроса о канатной мануфактуре, я переговорю с другими негациантами. Думаю, мы сможем прийти к взаимовыгодному решению. Но вам всё же придётся более конкретно изложить ваши планы, чтобы можно было понять, чем будет выгодно нам это предложение, закончил свой ответ Горсей. Жорм, я рад, что вы сразу не отказываетесь. Я думаю, что к весне у меня уже будут более определённые мысли по этому поводу. А вы как раз решите, что бы вам хотелось от меня за свои услуги. Ну, например, можно было бы договориться о скидках при покупке канатов, если вы покупаете определённую партию товара, допустим, рассрочка оплаты или ещё что-нибудь. А вообще в первые несколько лет вряд ли канаты одной мануфактуры смогут обвалить цены на рынке страны. Гарсей смотрел на меня, открыв рот. Сергей Потнев, я просто поражён. Я впервые встречаю человека в вашей стране, который вообще говорит об оплате. Кроме казны, почти никто не платит за товар деньгами. Все предпочитают миновую торговлю. Это очень затрудняет нашу работу. Да и ваши обычаи тоже. Вы понимаете, когда я впервые попал сюда, все мои друзья предупреждали, что русские купцы часто стремятся обмануть друг друга, а уж обмануть нас для них предмет гордости. «Конечно, есть ответственные люди, но большей частью в Обскове и Новгороде, а вот с московитянами надо быть очень осторожными». Я улыбнулся. «Мистер Джером, есть хорошая поговорка, на то и щука в море, чтобы карась не дремал. Вы своего тоже ведь не упустите, не так ли? А что касается денег, вы прекрасно знаете, что у нас нет ни серебра, как у вас ни золота, как у Испании. Но мне почему-то кажется, что это вскоре изменится». «Ладно, давайте за удачную беседу выпьем немного шотландского виски моего производства». Гарсей с недоверием обнюхал стеклянный тумблер со светло-золотистой жидкостью и затем привычно выплеснул его в рот. «Хм, неплохо. Однако, сэр, как вы узнали способ приготовления этого напитка?» С удивлением спросил он. Я засмеялся. «Джером, это мой первый опыт. Я специально хранил здесь эту бутылку, чтобы выслушать мнение англичанина». Конечно, если бы это мнение высказал шотландец, было бы ещё лучше. Что же касается способа приготовления, то идеи витают в воздухе, и надо только сообразить, как их поймать. Горсей, понимающе покачал головой и стал откланяться. Я его не задерживал, у меня впереди ещё была куча дел. После приказа у меня, как всегда, была лекция в монастыре, и опять Никита Алтуфьев глядел на меня вопросительным взглядом, но сказать ему было пока нечего. К концу лекции появился архимандрит, и я, чертыхаясь про себя, был вынужден идти к нему в келью и вести деловые беседы за партией в шахматы. Он всё же уловил моё недовольство и извиняющимся тоном сказал: "Ты уж, прости, Сергей Никитович, но немного у меня есть желающих сыграть. Ты же знаешь, что косится митрополит на это дело. Вслух правда не говорит, потому как государь тоже в эту игру играет, а про себя не иначе как бесовской забавой называет". И все окружение его про это знает. Меня-то он в покое оставил, хотя ворчал, что и пятимью наложит. А вообще мы с митрополитом вчера беседовали, смотрели вновь, как набор книги идет. Но вот недовольствует он, что нет бумаги хорошей, и потребовал, чтобы у голландцев ее закупили. Ты-то как смотришь на это предложение? Отец Кирилл, чего спрашиваешь? Знаешь ведь, что мельница у меня в вотчине работает, видел сам, какую бумагу делает. Раз от раза лучше получается. А сейчас появился у меня советчик хороший. Делал он бумагу в датском королевстве. Так что обойдемся мы без голландской бумаги. Они за нее три шкуры сдерут. Да еще государь вдруг косо посмотрит. Сейчас ведь почти всю их бумагу казна под себя берет. А мы тут под ногами путаться будем». Архимандрит посмотрел на меня и, перекрестившись на образа, сказал. «Знаю я, Сергей Никитович, кого ты в советчике выбрал». Вся Москва говорит про гостя твоего, скезматика с носом отрубленным. Но вот слыхал я новость, будто вчера разодрался он в трактире с немцами рейтерскими и обоих кулаками на землю положил. Так народу московскому очень от по душе пришлось. Видаки говорили, что а был бы он православным, так цены ему в стенке не было. Отец Кирилл с надеждой посмотрел на меня: "Боярин, так может он в веру истинную православную обратиться, раз так кулаками любит махать?" Предложение настоятеля привело меня в некоторое замешательство, и я никак не мог понять логической связи между умением драться в кабаке и православием. Но мое недоумение быстро рассеялось. Отец Кирилл вздохнул. «Эх, я по молодости до послушничества тоже любил в стенке размяться, душу потешить. Помню, как пойду зубы вышибать, только треск стоял. Жаль, что такой человек в схизме свою душу губит». Да ещё Денисла молва, что вроде ты ему нос грозился пришить. Так и есть, отец Кирилл. Собираюсь я такое дело сделать, прошу у Господа благословения на это. Вот как только он разберётся со стройкой, и его люди переедут в терем свой, тогда и начну благословясь. А скажи мне, не скрываясь, Сергей Никитич, раз уж пошла у нас такая беседа, Манаси мои говорят, что ты ногу у колекишкалера хочешь для неё сделать. Молви Правду ли они сказывают, и как это возможно? Не обещаешь ли ты того, чего сделать не сможешь, и вводишь отрока в надежды несбыточные? Не знал бы тебя как человека благочестивого и богобоязненного, плохие мысли в голову пришли бы». «Ну, отец Кирилл, у вас тут слова не успел сказать, а его уже ветер разнес везде», — улыбнулся я. «Правду монахи рекут. Действительно, собираюсь я ногу длиннее сделать у школера». Только дело это зело трудное и опасное. На раны в ноге, которые причинить придется, может огневиться, сесть, и сгорит человек за несколько дней. Но отец его дал согласие о своей благословении, а сам отрок каждый день на меня с надеждой смотрит. Мол, когда начнем лечение? Но пока приступить к нему не могу. Делают розмыслы приспособления хитрые для того, чтобы замысел мой удался. Вот как готово оно будет, тогда и начну». Архимандрит покачал головой, беспокойный ты щеподняв человек. Все тебе мало, а ведь ты за эти годы, что в Москве объявился, известным человеком стал. Я особливо поражаюсь, что Люду Посадскому ты так по нраву пришелся. Ведь сам слышал не раз, как по улицам тебе здравится, кричат, когда проезжаешь. А помню, когда Бомелька выезжал с охраной, все в страхе разбегались, боялись, сглазит колдун проклятый. А тебя остерегаться надо, теперь не людишек подлых. О баяр знатных, говорю тебе как на духу, разное слышал, но сам понимаешь, твоим возвышением много кто недоволен. Да уж, действительно, над моей головой сгущаются тучи, думал я. Вчера государь, сегодня архимандрит, все озабочены моей безопасностью. Конечно, монах переживает из-за свой монастырь, благодаря моим идеям он в прошедшем году изрядно поднакопил финансов, но видно, что и за мою судьбу он также волнуется. Я встал и низко поклонился монаху. Отец Кирилл, низкий поклон тебе за то, что переживаешь за меня, советы добрые даешь. Надеюсь, что с Божьей помощью одолеем мы все напасти, и дело наше общее сможем благополучно продолжать. Как обычно, архимандрит выиграл две партии из трех и распростился со мной, благословив на прощание. «Помни о предупреждении моем», — сказал он напоследок. Ты не просто боярин, ты лекарь государя нашего. На тебя все надеемся, что охранишь ты его от болезней всяческих, а мы в молитвах своих тебя будем поминать. Вышел я в монастырский двор, когда изрядно стемнело, на небе уже высыпали яркие звезды, под ичигами скрипел слежавшийся снег, мои заждавшиеся охранники быстро подтягивали подпруги у коней и Десяток стременных стрельцов также степенно усаживался на коней, ловко прилаживая к месту свои бердыши. Однако, в который раз, подумал я, пожалуй, так и шуйских перещеголяю. Кашкаров подъехал ко мне и тихо сказал, «Едешь в середине, ночь на дворе, Тати на работе». Путь к дому был хорошо знаком, мы быстро двигались по узким улочкам, на которых практически никого уже не было. Неожиданно из проулка наедущих впереди воинов – Выскочило несколько одетых в броню воинов. Послышались крики, мат и сабельные удары. Я уже схватился за Ефес, но рука оказалась прижата к нему. Я оглянулся. Рослый, пожилой стрелец положил сверху свою здоровенную лапу и не давал мне выхватить саблю. «Сергей Никитович», — успокаивающе говорил он, — «не лезь ты Христа ради. Государь ведь запретил. Сейчас ребята разберутся с татьями и поедем дальше». Неожиданно его лицо взорвалось, и на меня полетели кровавые ошмётки. Я не успел даже среагировать, как меня что-то толкнуло в правый бок, и сознание исчезло.